Мы прошли мимо его кабинета и остановились возле дверей, ведущих в круглый зал. Кроме нас в коридоре никого не было. Будем ждать здесь, сказал мне Эльмаратович. Когда же ребявка кончится, к нам выйдут? Я хотел бы вытереть лоб. Мне нужна салфетка. Ни в коем случае, поцелуй стар, твой билет в новую жизнь. Его должны видеть все. Странное место для билета, сказал я.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 Ну да, подумал я. Конечно, вампиры просто ещё одна разновидность слуг народа, можно было бы догадаться. Но слух я сказал другое. А почему же нет? Меня сама Эштар Борисовна хотела угостить, просто не нашлось. Энлиль Маратович рассмеялся. "Рама", ответил он. "Иштар так шутит. Я даже не знаю, как относиться к твоему лекомыслию. В нашем мире не всё так просто, как тебе представляется. А какие сложности?" Сейчас узнаешь. У тебя конфеты смерти с собой? А зачем ты припенился? С собой или нет? Я отрицательно покачал головой. С лица Ильи Маратовича исчезла улыбка. Тебе Локки говорил, что вампир никогда не выходит из дома без конфеты смерти. Говорил просто не трудись оправдываться. В качестве наказания за эту непростительную, я повторяюсь, совершенно непростительную забывчивость, следовало бы отправить тебя на дегустацию с пустыми руками. Получил бы урок на всю жизнь. Я не делаю этого только потому, что происходящее имеет значение для репутации всего нашего сообщества. И рисковать мы не можем». В руке Энлили Маратовича появилась конфета в блестящие зеленые обертки с золотым ободком. «Таких я раньше не видел». «Ешь сейчас!» — велел он. «А то и эту потеряешь». Развернув обертку, я кинул конфету за щеку. «А зачем это?»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 Боюсь, признался я. Тогда тебе надо определиться, кто ты, сказал мне Маратович. Сопля из Пального района или Камаринский мужик? Кто переспросил я. Камаринский мужик, так говорят, если ты не просто вампир, а ещё и настоящий мужчина. Так кто ты? Соплёй из Пального района я точно быть не хотел. Камаринский мужик, ответил я решительно. Докажи, прежде всего себе и всем остальным заодно. Это проще, чем ты думаешь. Чего ты боишься? У тебя есть конфета смерти, а у халдей ее не будет. — А вы мне хорошую дали? — взволновался я. — Непросроченную? — Узнаем! — улыбнулся Ильин Маратович. Вспомнив, что нужно собраться с воинским духом, я сделал требуемую комбинацию вдохов и выдохов и сразу ощутил прыгучую легкость во всем теле. Все было, как во время занятий с Локи. Но кое-что оказалось новым и неожиданным, и я чувствовал. Что происходит у меня за спиной? Я ощущал очертания коридора поверхности стены, пола, со всеми их неровностями, словно видел их каким-то рыбьим глазом на затылке. Это было головокружительно. Двери зала раскрылись, и в коридоре появились Мардук Семёнович и Локки. По их виду было ясно, произошло что-то неожиданное. Ну, кто? спросил он Ильмаратович. Слушай, сказал Мордух Семёнович. Вообще труба. А не Семнюкова выбрали за министра. Бля, пробормотал Инлиль Маратович. Вот только и этого не хватало. Ну попали. Что такое? спросил я испуганно. Так, сказал он Инлиль Маратович. Отдай конфету. А ты съел уже? А, не бойся, не бойся. Шучу. Слушай, ты его только не до конца убивай, ладно? А то мы понесем тяжелую утрату. Лебединого озера по телевизору, конечно, не будет, но человек все равно заметный. Я никого не собираюсь убивать, мне бы самому в живых остаться. А можешь, в принципе, убить, — продолжал Налин Маратович. Только если красиво. Проведем как автокатастрофу. И он подтолкнул меня к дверям, за которыми шумели голоса и музыка. Его прикосновение было мягким и дружеским, но я почувствовал себя гладиатором, которого бичами выгоняют на арену. В зале произошли перемены, теперь его освещало электричество, и он действительно напоминал арену цирка. Фуршетные столы сдвинули к стенам, халдеи толпились вокруг пустого пятна в центре, образовав живое кольцо. Их было больше, видимо, часть аристократично подъехала ко второму акту. В толпе изредка попадались человеческие лица. Это были вампиры. Они ободряюще улыбались мне среди сверкающих золотым равнодушием личин. На некоторых халдеях был странный наряд, подобие пушистой юбки, то ли из перьев, то ли из длиннорунной овчины. Таких было всего несколько человек, и все они отличались хорошим физическим развитием. Видимо, это был халдейский шик для героев фитнеса. Один из таких полуголов Геркулесов стоял в пустом центре зала, скрестив руки на груди. На его металлическом лице играли безжалостные электрические блики. Верхняя часть его тела состояла из волосатых, бугристых мышц. Солидный пивной животик лишал его облик гармонии, зато добавлял жути. Я подумал, что если бы гунны или вандалы оставили после себя скульптурные памятники, это были бы портреты подобных тел. В чёрных кущах на его груди висела цепочка с амулетами, что-то тотемное, какие-то зверьки и птицы. Даже если бы я не понимал ответственности момента, я бы догадался обо всём по глазам смотрящих на меня вампиров. С одной стороны был наш хрупкий мир, защищённый только вековым предрассудком до конфеты смерти, а с другой было беспощадное человеческое стадо. Я решил на всякий случай собраться с духом ещё раз. Повторив требуемую комбинацию вдохов и выдохов, я подошёл к полуголому халдею, по-военному строго кивнул и сказал: "Здравствуйте. Как вы знаете, сегодня мы выступаем, э, в тандеме, так сказать. Наверное, нам следует познакомиться. Моё имя Рама. А как зовут вас? Я знаю только вашу фамилию. Маска повернулась в мою сторону. "Мне кажется", сказала она, "ты должен выяснить это сам. Или нет? Значит, вы не будете возражать, если я вас буду", решительно ответила маска. В зале засмеялись. "В этом случае мне придётся применить насилие, разумеется, в строго необходимых пределах". "Давай посмотрим", ответил Семнюков. "Как это будет выглядеть?" Я сделал шаг в его сторону, и он встал вне брежненой боксёрской стойку. Один удар этого кулака мог убить меня на месте, поэтому я решил не рисковать и не подходить к нему слишком близко спереди. Я решил подойти к нему сзади. Это стоило мне боли в мышцах и суставах, зато действительно получилось красиво, как и заказывал Энлиль Маратович. Последовательность движений, которые привели меня в заданную точку, заняла не больше секунды. Но это была очень длинная секунда, растянувшаяся для меня в целое гимнастическое выступление. Сначала я сделал медленный и неуверенный шаг ему навстречу. Он глумливо раскинул руки в стороны, словно собираясь встретить меня объятиями. И тогда я рванулся вперёд. Он даже не понял, что я сдвинулся с места, а я уже пронырёл под его рукой. К тому моменту, когда он заметил моё движение, я успел оказавшись у него в тылу, зеркально скопировать его глумливую позу. прислониться к его спине и раскинуть руки в стороны. Он начал разворачиваться, и тогда, рискуя вывернуть шею движением одновременно как бы ленивым и неправдоподобно быстрым, я повернул голову и клацнул зубами. Без ложной скромности говорю, что эта секунда была достойна кинематографа, и даже, возможно, скоростной съёмки. Когда Семянюков развернулся ко мне, я был уже вне зоны досягаемости его кулаков. Я так и не повернулся к нему лицом. Но когда он шагнул в мою сторону, я, не глядя, остановил его жестом. "Стоп", сказал я. "Стоп. Всё уже случилось, Иван Григорьевич. Я вас цапнул. Теперь наши функции меняются на противоположные. Мне надо спровоцировать вас на агрессию, а вы должны изо всех сил сопротивляться". Весь зал знает, что я Иван Григорьевич, ответил Семенков. Чмокнув несколько раз губами, я делал это для драматизма и, может быть, ещё из подражания старшим вампирам. Я сказал: "Предлагаю джентльменское соглашение. Прямо перед вашими ногами проходит толстая тёмная линия. Я имею в виду орнамент, который украшает пол. Видите? Я не видел эту линию сам, но точно знал, где она проходит. Словно навигационная система в моей голове произвела все требуемые расчёты. У Индиля Маратовича явно был какой-то особый сорт конфет смерти, командирский. Будет считаться, продолжал я, что вы проиграли, если вы пересечёте эту линию, идёт? А зачем мне это джентльменское соглашение, спросил Симняков. Для того, чтобы недолго побыть джентльменом? Интересно, сказал Симняков вежливо. Ну что ж, попробуем. Я почувствовал, как он сделал шаг назад, нахмурив брови, я изобразил на лице крайнюю сосредоточенность. Прошло около минуты, и в зале наступила абсолютная тишина. Тогда я заговорил. Итак, что сказать о вашей душе, Иван Григорьевич? Есть известное мнение, что даже в самом дурном человеке можно найти хорошее. Я так долго молчал, потому что искал это хорошее в вас. Вы есть только две черты, которые придают вам что-то человеческое. то, что вы пидораст, и то, что вы агент Моссад. Всё остальное невыразимо страшно. Настолько страшно, что даже мне, профессиональному вампиру, делается не по себе. А я, поверьте, видел бездны. Симняков молчал. Над залом повисла напряжённая тишина. Мы знаем, Рама, что ты видел бездны, сказал за моей спиной голос Андрея Маратовича. Их тут все видели. Постарайся не сотрясать воздух пустою, про эту ерунду всем известно. И никакое это не компромат. Так я и не привожу эти сведения в качестве компромата, ответил я. Скорее наоборот, если вы хотите самую грязную, самую страшную, самую стыдную и болезненную тайну этой души, извольте. Я опущу детали личной жизни этого господина. Умолчу его финансовой непорядочности. и патологической лживости, потому что сам Иван Григорьевич не стесняется ничего из перечисленного и считает, что все эти качества делают его динамичным, современным человеком. И в этом он к несчастью прав. Но есть одна вещь, которой Иван Григорьевич стыдится, есть нечто спрятанное по-настоящему глубоко. Может не говорить. Я чувствовал, как в зале сгущается электричество. «Все-таки, наверное, придется сказать», – заключил я. «Так вот, Иван Григорьевич на дружеской ноге со многими финансовыми тузами и крупными бизнесменами, некоторые из которых здесь присутствуют. Все это очень богатые люди. Иван Григорьевич тоже известен им как крупный бизнесмен, чей бизнес временно находится в доверительном управлении группы адвокатов, поскольку наш герой уже много лет на государственной службе». Я почувствовал, как... Голова Семнюкова задвигалась из стороны в сторону, словно он что-то отрицал. Я замолчал, полагая, что он хочет ответить, но он не стал говорить. «Так вот, господа», — продолжил я, — «самая стыдная темная и мокрая тайна Ивана Григорьевича в том, что доверительное управление, акции и адвокаты — это туфта, и никакого реального бизнеса у него нет, а есть только пара потемкинских фирм, состоящих из юридического адреса,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 В этом смысле Иван Григорьевич безусловно бедный человек, и своей бедности он стыдится сильнее всего, хотя большинство наших соотечественников сочли бы его очень богатым. У него придумано очень много способов скрывать реальное положение дел. Есть даже такая нетривиальная вещь, как Потёмкинский оффшор. Но в действительности он живёт на взятки, как самый заурядный чиновник. И пусть это довольно крупные взятки, но всё равно их не хватает, потому что образ жизни, который ведёт Иван Григорьевич, недёшев. И уж, конечно, он не ровня тем людям, с которыми гуляет в Долосе и Куршавеле. Вот. А я знал, сказал мужской голос в группе халдеев. А я нет, откликнулся другой. И я тоже нет, произнёс третий. Иван Григорьевич переступил черту на полу.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 появившись из-за моей спины, пронёсся мимо моего уха. Я увидел на его запястье белый кружок, часового циферблата с раздвоенным крестом в широн Константин. Самым странным было то, что события в физическом мире происходили крайне медленно, на мои мысли двигались в привычном темпе. Почему крест раздвоенный, подумал я и дал себе команду не отвлекаться. Мне вспомнился совет, который Гектор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 "Из-за тэр ноуан эльс?" Ответом, как и в фильме, было молчание. Маска оказалась неудобной, она давила на нос. Сняв её, я увидел, что золотой нос расплющен, как от удара молотком. Возможно, Иван Григорьевич не притворялся. "Рама", негромко сказал он Леммаратовичу, "не надо перебарщивать. Всё хорошо в меру". Повернувшись к астраде, он хлопнул в ладоши и скомандовал: